Свадебный подарок. Каша. Не ахти что для воскресного обеда, но по весне обычное дело. Во всяком случае, ее хватило всем. Не успев доесть свою порцию, Астрид подалась к отцу и, подняв на него глаза, спросила. «Чего там пастор-то хотел?» Все затихли. Отец не отвечал, и трапеза продолжилась. Неспешно проглотив пару ложек, отец произнёс: "Хотел узнать, правда ли, что Колокола это подарок от нас, от семьи Хекне?" Так он сказал. Один Освальд продолжал есть, как ни в чём не бывало. "Он разве не знал этого?" удивилась Астрид. "Не похоже", ответил отец. "Притворяется". "Ну хватит!" мать стукнула ложкой по столу. "Воскресенье!" вздумала тоже конфирмовать своего отца за обедом. Отец рассмеялся. Да, уж, дайте поешь спокойно, а потом приходи наверх, Астрид. Наверх это в комнату на втором этаже, где у отца стоял маленький стол и стул, и где он хранил карту лесных делянок и квитанции об уплате налогов. В этой же комнате их пороли в детстве, если напроказничают или нагробят. Наверху дверь закрывалась А братья и сёстры ждали под лестницей розину форты. В этой тесной комнатёнке висели на стене гибкие блестящие берёзовые росги. Астрид последний раз высекли, когда ей было 11 лет. Она выругалась, уронив бедон с молоком. После того, как девочкам исполнилось 10, наказывал их ни отец, а мать. Их больше не стегали по попе, уложив через колено. Мать задирала дочери юбку и била сзади по ляшкам, и било больнее, чем отец. После еды, поблагодарив мать за обед, Астрид с отцом поднялись наверх. Закрыв дверь, она стала у порога, глядя на росги. Когда отец задумывался о чём-то, то зажимал одну бровь пальцами, как сейчас. "Свои дети, когда будут у тебя, поймёшь", сказал он, опустив бровь и кивнув на росги. "Надеюсь, недолго ждать. Вес тебя выйдет хорошая хозяйка, Астрид. Надо только поменьше топорщиться, умерить строптивость". Астрид молчала. Отец сел. Пастор сказал, что колокола отправят вместе с церковью, куда там её отправляют. Он считает, что они с церковью единое целое. Это же не пастору решать. Он вполне определённо высказался. Это же был дар. Вот именно дар. И кто получает что-то в дар, может с ним поступать как пожелает. В те давние времена никто и помыслить не мог, что церковь разберут. И ты согласишься? Мне есть над чем голову ломать. Не хватало ещё с пастором поцарапаться. Отец, ты что? Что ты такое говоришь? Ты же отлучишь Калокал от семьи. Отец резко поднялся, подождал, пока она опустит глаза, моргнув, сел на место. Слишком поспешно сел, подумала она. Вот Эрик Хекне разобрал бы церковь прежде, чем до неё доберётся Кай Швигард, а Калокала собственнаручно оттащил бы домой, пусть даже ценой собственного позвоночника. Астрид подошла к небольшому стелажу за письменным столом, достала из плетёной корзины трубку с изогнутым мундштуком. Под ней лежала видавшая виды записная книжка, единственное, что осталось от деда. Она покачала трубку на ладони и положила назад. Ещё на стелаже стояли переплетённые в толстый том номера дешёвого журнала, годовую подписку на который отец получил в награду, когда учитель похвально отозвался о его способностях. На переплёте была вытеснена золотая корона, знак того, что это награда от короля. Астрид не раз перечитала все выпуски, внимательно рассматривая рисунки, поражаясь всяким диковинам, о которых рассказывали в журналах, и гордясь короной. Но эту подписку отец хранил наверху, а не в гостиной, где держал Библию и другие книги. Астрид объясняла это тем, что её отец и владелец хутора Хекна не всегда могли найти общий язык. «Ну что ж, пора ей уходить». Отец со вздохом вытащил толстую тетрадь, сказав, что ей нужно записать расходы за эту неделю. «Тебе обязательно сейчас это делать?» — спросила Астрид. Отец кивнул и сказал, что приходится делать это каждое воскресенье, пока все еще помнится, а иначе ум за разум зайдет. «Я как отец, он так же делал, а в остальном я на него не очень похож. Эта непохожесть будет тебе свадебным подарком от меня». Я не поняла, ты о чём? О том, что тебе лучше выйти за такого, как твой дед, а не как я. Она не нашлась, что ответить. Колокола, может, и увезут, добавил он, когда она взялась за ручку двери. Зато, когда я умру, хутор Хекне останется в роду. По докрики матери Астрид достала карамысла и пошла на ручей. Вообще-то ходить по поводу было делом новой приживалки. принятый после Клары, но та слегла больная, её рвало, хотя желудок был уже пуст. "Придётся тебе, пожалуй, взять это на себя, Астрид", сказала мать к внуфей. "Ты управишься". Астрид согласилась, не пикнув, поскольку мать сказала: "Пожалуй", и назвала её по имени. Эти слова заключали в себе многое. Хекна больше не крупный хутор, а самый обычный. Из крестьянской дочери Астрид превратилась в помощницу по дому, а теперь и в водоношу. Мать трудно было назвать доброй, но и вредной она тоже не была. Никому не давала покоя, всем находила занятия. И дети, и работники так и бегали между скотным двором и закутом. Никто не жаловался. Нытье он оказывалось затрещенной. Жалобами сыт не будешь, они лишь вызывают желание отлынивать от работы. Мать умело управлялась в доме. Управиться было ее любимым словом. Зато за столом никто не оставался голодным. Это лучше, чем если бы она была просто доброй. Подойдя к ручью, Астрид набрала в ведра воды, отнесла домой, вылила в бочку и снова отправилась за водой. К Ларе было не поднять больше половины ведра. Вот она и таскалась туда-сюда, по натоптанной тропинке, дни напролет, год за годом. Домашнее хозяйство шло по накатанной дорожке. Астрид не помнила, чтобы хоть раз в жизни на кухне состряпали что-то новое — Вообще все делалось по старинке. «Если бы у нас в Хэкне распоряжалась я, — подумала Астрид, — то нашла бы человека проложить от ручья к дому длинную медную или жестяную трубу. Раз можно придумать, значит, можно и сделать. Длинную трубу, чтобы вода текла прямо к бочкам возле скотного двора и жилого дома, а когда бочки наполнятся, перетекала в другую трубу. Но медь была им не по карману. Женский труд не оплачивался. А отец не желал вкладываться в то, что могло сломаться, когда можно просто отправить бабу за водой. Она снова наполнила вёдра. Карамысла давила на плечи, холодная вода плескала на сермяжную юбку, мокрым подолом христящую по ногам. Возле дома стоял Освальд. Он кивнул в сторону конюшни. Не забудь, Блистер, четыре ведра. Ему сегодня работать. Астрид шла прямо на него, не замедляя шага. Только когда она приблизилась почти вплотную, он сделал шаг в сторону. Эмморт сказал, пусть блистер остается в конюшне, пока ему не перекуют задние ноги, — сказала Астрид, проходя мимо него. — Эмморт болеет, решать буду я. Она шла дальше, не оборачиваясь. — Если мы хотим, чтобы Хэкна выкарабкался из бедности, — сказал Освальд, — нечего битюгов держать для красоты. Она обернулась. — Ну ты и злыдень, о больном гадости говоришь. А ты-то на себя посмотри. Не такая уж цаца теперь, а? То ли дело, когда щеголяла на пастёрке каждый год в новой юбке. Но ничего, пастор-то никуда не делся. И что пастор? Он на тебя запал. Запал и запал, а воду сам носи. Она отвернулась и пошла в дом, опорожнила вёдра и снова отправилась на ручей. Освальд с отцом вывели из конюшни блистера. У ворот ей встретился колёсник Готфред Фюксен. Ступица колёс на нескольких повозках износились в конец. Астрид слышала, как отец сказал, что денег хватит на починку только двух. Астрид перевернула ведро вверх дном и костяшкой пальца постучала по донышку. Дурацкий старинный обычай, чтобы в ведре не завелась всякая нечисть. Астрид сделала это в память о Кларе. Возле ручья опустилось на колени и напилась из сложенных ковшиком ладоней. Вода блеснула каким-то особым образом. Куда она подевалась, это удаль у них в роду, удаль Эйрика Хэкне. Отцами, а может, священниками, но всегда мужчинами все было заведено раз и навсегда. Каждая жалкая крона проходила через их руки. Все их устремления сводились только к насущным нуждам. Словно свободы и величия в мире и не бывало, они утекли из промерзших пальцев и стоптались ногами мычащих коров и кудахчущих кур. Прялка, как вращалась, так и вращается, а о бузорной вышивке нечего и думать. Астрид вспомнила с девушка с соседнего хутора. Она была старшей из девяти детей. Их мать, вконец измотанная, в 40 лет упала замертво возле лахани с бельём, которое стирала. На следующий день после похорон Астрид зашла проведать подругу. Та стояла возле той же лахани, и на её лице застыло то же выражение, что у матери. Ей было не до разговоров. Вскоре она пошла замуж за первого же посватавшегося. Через четыре года у нее было двое детей. В животе она носила третьего, а в ее голосе сквозила обреченность. «Не хочу», — сказала себе Астрид, — «не заставят». Она задумалась о церковных колоколах. Может, они и не принадлежат ей одной, но уж скорее ей, чем кому-либо еще на селе. С ними жизнь казалась возвышеннее, бедность достойнее. Их звон служил утешением в нужде и скудности. Ей снова представился швейгард в пасторском облачении и без него. Внезапная её нерешительная влюблённость запылала, закипела и преобразилась в гнев. И в этом кипении она различила какие-то мерцающие огоньки, ощутила своё родство с Эриком Хекне, взбудоражить всех, опустить серебряные даллеры в плавильный чан. оттолкнуться от земли так, чтобы она задрожала. Астрид поставила вёдра на землю. Пойду туда, сейчас же пойду. Подброшу в чан своих серебряных даллеров. Вдруг да сплавятся в удар мечом. Пусть это без рассудства, зато испробую хотя бы каково это поцеловаться с мужчиной.